Глава 9. По дороге мы в основном молчали. Поглощенная мыслями, я без внимания уставилась в окно кареты и, признаться, практически не смотрела, куда в этот раз меня завезет его милость. Очнулась уже в ресторанчике, когда мне в руки сунули меню. Есть особо не хотелось, тем более в подобной компании, поэтому в ответ на вопросительный взгляд барона лишь вежливо пробурчала, на ваше усмотрение. Люцин очередной раз списал мою растерянность и подавленность на сегодняшние события и решил, видимо, повременить с важными разговорами до конца ужина. Где-то поблизости был и Джек. Я его не видела, однако хорошо ощущала. Шестое чувство подсказывало, что над нашим с бароном-столиком появился следящий глазок. Машинально повернулась туда и сразу же услышала в голове голос Джека. «Не верти головой, это я за вами наблюдаю». Я согласно моргнула, не решившись кивнуть, и обернулась барону. Тот сидел напротив, держа в руках бокал с вином, и странной полуулыбкой рассматривал меня. Странно, но от этой ухмылки почему-то стало не по себе. Я вздохнула, заставляя себя расслабиться и улыбнуться в ответ. И в этот момент в голове словно что-то переключилось. «Я на работе», — твердо сказала сама себе, мгновенно входя в роль сираны. Снова вздохнула, смяла пальцами край кружевной салфетки и подняла на барона глубокие, полные грусти глаза. «Вы даже представить себе не можете, как много вы сегодня для меня сделали!» – выдохнула я, слегка наклоняясь в сторону мужчины и проникновенно глядя на него. Послала сложный эмпатический импульс, отголосок пережитого страха, облегчение от спасения, благодарность, подумав, добавила к смеси легкую эротическую нотку желания. Получилось неплохо. Люцин мгновенно приосанился, расправил плечи, приподнял подбородок. Этакий герой — принц на белом коне. Мечта любой девушки. Облакодетельствовал меня понимающим, подбадривающим взглядом. Затем покровительственно похлопал по руке, скользнув словно ненароком пальцами по запястью. Знаете, торопливо захлебываясь словами, Словно желая выговориться, продолжила я. Сегодня днем я зашла к гадалке. Она наговорила мне ужасных вещей. Никогда бы не поверила. На мгновение я закрыла лицо руками. А потом вышла из ее палатки. Сначала улетела шляпа, а я только хотела ее догнать. И никак не получалось. А потом там эти... Голос снова сорвался. Я умолкла. Глядя в пустой бокал и покачивая головой, барон отвел мою руку и долил вина. — Все хорошо, дорогая, — полушепотом ответил он. — Я с вами. Выпейте еще. Я с чувством отхлебнула из бокала, закашлялась. — Как вы думаете? — подняла, наконец, я глаза. «Это — Это из-за него? Из-за сундука? Мужчина сделал вид, что задумался, затем медленно, словно нехотя, кивнул. «Не хочу вас расстраивать, но похоже на то!» Он на секунду умолк, опустил руку в карман, достал несколько фантомных фото и смятый листок. «Это надписи с вашего сундука. Мне их перевели. Вот, смотрите!» Я взяла протянутую бумажку и пробежалась по ней глазами. Потом подумала, что Джеку, наверное, тоже интересно, поэтому зачитала вслух. «Сила большая, скрыта до времени!» И кара пойдет на разбудившего, проклятие настигнет и будет гнать до смерти. Лишь отказ от владения остановит судьбу. Что за бред? Подумала и услышала в голове еще одно мнение. Ага, мы писали явно не это. И вообще. В Тони Сорби послышались смешки. Твой барон мог бы как-то попоэтичнее выразиться. Я тоже мысленно хмыкнула. Однако для Люцина надела очередную испуганно взволнованную маску. «Это про меня?» пробормотала я. «Вряд ли я купила бы сундук столь дешево, если бы он был рабочим. Значит...» Я приложила ладонь ко рту и широко раскрытыми глазами посмотрела на барона. «Я его разбудила?» «Боюсь, что так, дорогая. Вам придется избавиться от сундука и чем быстрее, тем лучше. Не думаю, что стоит ждать аукциона». Клиент созрел, мысленно констатировала я. Наверняка уже считает ящик своим. В таком случае пусть поуговаривает. Посмотрим, как станет выкручиваться, чтобы оставить у себя артефакт. Вы правы, протянула я. Наверное, мне стоит забрать сундук и отослать его порталом отцу. Пусть он занимается его продажей. Мельком взглянув из-под опущенных ресниц, Я увидела, как побледнел барон после моих слов. Хлынула волна чувств. Негодование, неверие с ноткой отчаяния, желание выиграть. «Правильно, правильно!» Я мысленно улыбнулась. «Ты уверена, что стоит его дразнить?» «Кажется, Джек не согласен с моими методами». «Все идет как надо!» Наугад послала я мысленный ответ, не будучи уверенной, что меня слышит. «Чем больше барон приложит усилий для достижения цели, тем труднее будет расстаться с мечтой, и тем больше выложит потом денег. В общем, не мешай, я знаю, что делаю». «Отцу?» – переспросил барон, собираясь с мыслями. «Ну да», – простовато отозвалась я. «Надо же с ящиком что-то делать! Я вообще в проклятие не особо верю, правда, в магические сундуки тоже». Но медленно начал Люцин, на ходу подбирая слова. «Вы знаете...» Многие древние ритуалы делаются на основе магии крови. Не исключено, что сейчас именно тот случай. Тогда ваш отец, как ближайший кровный родственник, может тоже пострадать. А он, по вашим словам, и так очень болен. Да что вы! Изумленно распахнула я глаза. Никогда не слышала про такую магию. Я сделала вид, будто задумалась. Хм, пробормотала наконец. Рисковать здоровьем отца? Мне совсем не хочется. И что же нам делать? Ну, дорогая, ладонь мужчины легла поверх моих пальцев. Возможно, я смог бы помочь. Вы проведете аукцион пораньше? С восторгом выдохнула я. В следующие десять минут мы с бароном играли в интересную игру. Угадай же, наконец, чего я хочу. Барон все пытался намекнуть, что в связи с нашей будущей помолвкой я бы могла подарить ему сундук так сказать, внести вклад в будущий семейный бюджет. Я, как истинная женщина, намеков не понимала, а как истинная дочь банкира, снова проявила деловую хватку, изложив в цифрах все выгоды владения данным артефактом. Это во-первых. И показала, что тоже люблю деньги и не собираюсь ничего отдавать за даром. Это во-вторых. Походив в вежливых, витиеватых выражениях вокруг да около, мы слегка подустали. В итоге барон не выдержал первым, спросив прямо. «Дорогая, а может вы его мне продадите? Чисто формально, чтобы он не считался вашим и не приносил больше неприятностей. Сундук пока постоит у меня. А потом мы, не торопясь, организуем аукцион». «Ну что же», — кивнула я головой, — «можно и так. Только вы ведь понимаете, мне нужны гарантии. Поэтому до аукциона я возьму с вас залог». «Разумеется!» — сквозь зубы процедил мужчина, пытаясь сохранить на лице вежливую улыбку. «Надеюсь, залог не будет слишком крупным?» «Да ну что вы!» — отмахнулась я рукой. «Сущая ерунда по сравнению с тем, что я собираюсь выручить за него потом!» Люцин замер в ожидании. Я пару секунд помолчала, раздумывая. «Проси семьсот тысяч!» — подсказал Джек. «Больше он сейчас дать не сможет!» Хм, весьма неплохая сумма. Джек, ты слышишь меня? Меня внезапно озарило. Слышу, слышу, не надо так кричать. Скажи мне, у южных провинций ведь два налоговых сезона в году из-за того, что они по два урожая в год собирают? И первый начинается совсем скоро. Я дождалась подтверждения и продолжила. А ты сам говорил, что барон щепетильно относится к налогам чтобы со стороны властей ничего не заподозрили о состоянии дел. «Орни!» В голосе Сорби послышались стальные нотки. «Налоги — это налоги! Они принадлежат...» «Ага, тебе!» Я мысленно показала Джеку язык. «Вот у барона их потом и требуй, а я за расхищение королевского добра не отвечаю. Миллион лейров залога чистым золотом или драгоценными камнями, «И до аукциона, сундук ваш!» Спокойно произнесла я, словно речь шла о пустяковой сумме в пару тысяч. Кажется, барону захотелось прокашляться. Подавив этот порыв и слегка поперхнувшись, впрочем, я сделала вид, что не заметила его помрачневшего выражения лица. Люцин тяжело сглотнул. «Это не маленькая сумма», – осторожно начал он. «Да бросьте!» – весело перебила его я, и заговорщицки протянула. «Для таких людей, как мы с вами, это сущие пустяки. У меня только вон одно приданное в три раза больше. Я уже молчу о наследстве. А у вас богатейшая в стали и провинция. Мой отец никогда бы не позволил мне выйти замуж за бедняка. Поэтому бросьте ложную скромность». Я поощрительно улыбнулась и похлопал барона по руке. Тот снова подавился неожиданным кашлем. А я мысленно похлопала в ладоши. Понятия не имею, какое на самом деле у Сираны приданное, но моя речь должна впечатлить нашего любителя денег. Кроме того, теперь и в грязь лицом ударить нельзя, чтобы помолвку не сорвать. Придется поддержать миф о собственной успешности. «Разумеется, моя дорогая», – выдал Люцин кривую улыбку. «Ну, в таком случае, чтобы не затягивать надолго». Предлагаю завтра же и заключить сделку. Добила я свою жертву и, подняв бокал, произнесла. А теперь предлагаю выпить за наше плодотворное сотрудничество.